472 ноябрь 21. Настоящее есть неизбежное следствие прошлого, потому в настоящем не всегда возможно изменить нежелательное сочетание обстоятельств, и тогда мысленный приказ не даст результатов. Это следует учитывать. Но будущее более пластично, такого еще нет. И приказ тогда направляется в будущее, оформляя его повелению воли. Следовательно, если настоящее не подчиняется приказу, подчинится ему будущее. И мысльный приказ направляется на будущее и в будущее, независимо от того, ближайшее оно или более далекое, как требует того обстоятельства. И эта возможность обходной тропы, когда настоящее являет упорное противодействие, надо всегда иметь в виду, чтобы в случае нужды воспользоваться этим условием.